Ник, второй этаж. Я сижу на чердаке, холод пробирает до костей. Услышав крик, я ринулся сюда, оставив Антуана в полубессознательном состоянии на диване в квартире на третьем этаже. Он здесь. Бен здесь. Выглядит плохо, но он сидит. И он жив. Этого не может быть. Это бессмыслица. Это невозможно. Бен умер. Он умер в пятницу вечером. Мой бывший друг, мой старый товарищ по университету, парень, в которого я влюбился той тёплой летней ночью в Амстердаме больше десяти лет назад и о котором я думаю до сих пор. Он умер, и я виноват в этом. Прошло уже сорок восемь часов, и я пытаюсь жить с этим горем и чувством вины. Хожу еле живой. Я смотрю на свою мачеху, ожидая увидеть отражение своего собственного шока на её лице. И его нет. Похоже, она не очень удивилась. Она в курсе. Иначе с чего бы ей быть такой спокойной? Наконец мне удается заговорить. «Что это?» — хриплю я. «Что это? Что, черт возьми, происходит?» Я указываю на Бена. «Это же невозможно, он же мертв!» И я это знаю наверняка. У меня было достаточно времени, чтобы всё осознать. Невыразимый ужас, охвативший меня при виде этой безжизненной фигуры в самодельном саване. Он определённо мёртв. Вся та кровь, что разлилась по полу и впиталась в полотенце. Человек, потерявший столько крови, не мог остаться в живых. Но дело не только в этом. Три ночи назад мы с Антуаном спустили его тело по лестнице, вырыли неглубокую траншею и похоронили его в саду во внутреннем дворе».